Глава первая. Психология зла. Ситуационные трансформации характера. Он в себе обрел свое пространство и создать в себе из рая ад, и рай, и зада он может. Джон Милтон. Потерянный рай. Взгляните на замечательный рисунок Маурица Эшера. Предел. Круг четвертый ад и рай. Его можно найти в печатном варианте книги или в интернете. А теперь закройте глаза и постарайтесь его вспомнить. Что вы видите в своём воображении? Белых ангелов, танцующих в тёмном небе, или чёрных демонов, рогатых чертей, обитающих в ярко-белом пространстве ада? В этой иллюзии художника Маурице шера можно увидеть и то, и другое. Однажды осознав, что добро и зло неразрывно связаны, уже невозможно видеть одно без другого. В дальнейшем повествовании я не позволю вам вернуться к удобному разделению между вашей доброй, невинной стороной и злой, грешной стороной других. Способен ли я на зло? Я хочу, чтобы в процессе нашего путешествия по незнакомым территориям Вы снова и снова задавали себе этот вопрос. Рисунок Кешра демонстрирует три психологические истины. Первое мир наполнен и добром и злом. И так всегда было и всегда будет. Второе границы между добром и злом проницаемы и расплывчаты. И наконец, третье ангелы могут стать демонами, а демоны, хотя это иногда трудно постичь, способны стать ангелами. Возможно, этот рисунок напомнил вам об окончательной трансформации добра во зло, о превращении Люцифера в сатану. Люцифер, святоносец, был любимым ангелом Господа, но потом поставил под сомнение его авторитет и вместе с другими падшими ангелами был низвергнут в ад. «Лучше быть владыкой ада, чем слугой у неба», Восклицает сатана, противник Господа в потерянном рае Милтона. В аду Люцифер-сатана начинает лгать, давать пустые обещания, провозглашать громкие лозунги, потрясать копьями, трубить в трубы и размахивать флагами. Примерно так, как это делают некоторые современные национальные лидеры. В аду на конференции демонических сил где присутствуют все главные демоны. Сатана окончательно понимает, что не сможет вернуться на небеса, победив Господа в открытом бою. Но политический соратник Сатаны Вельзевул предлагает поистине дьявольское решение. Он призывает отомстить Господу, развратив его величайшее творение человечество. Сатана успешно соблазняет Адама и Еву, а слушаться Господа и познать зло. Господь постановляет, что они будут спасены в свое время. Но с тех пор сатане позволено манипулировать этим обещанием и вербовать ведьм, чтобы соблазнять людей творить зло. Позже посредники сатаны стали жертвами ревностных инквизиторов, желавших избавить мир от порока. Но их ужасающие методы – создали новую системную форму зла, который раньше не видел мир. Грех Люцифера заключается в том, что мыслители средневековья называли купидитас. Купидитас алчность, жадность, неуёмное стремление к богатству или к власти над другими. Купидитас это желание уподобить себе или поглотить всё другое, не похожее на нас. Например, похоть и сексуальные насилие форма купидитас. Это попытки использовать другого человека как вещь ради удовлетворения собственных желаний. Убийство ради выгоды тоже купидитас. Это противоположность концепции каритас, когда мы воспринимаем себя как часть круга любви, в котором каждый отдельный человек ценен сам по себе, а также в отношениях с другими. «Максима, поступая с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой», довольно бледное выражение идеи каритос. Возможно, лучше всего отражает эту концепцию латинское «caritas et amor» – «Deus ibn Est», «Где каритос и любовь, там Бог». Для Данте грехи, растущие из этого корня, самые тяжкие – грехи волка. Это такое духовное состояние, когда чёрная дыра в человеке столь глубока, что её не могут заполнить ни власть, ни деньги. Для тех, кто страдает смертельной болезнью под названием Купидитас, всё, что существует за границами их личности, ценно лишь в том случае, если это можно как-то использовать или поглотить. Виновные в этом грехе попадают в девятый круг ада Данте и замерзают в ледяном озере. При жизни они заботились лишь о самих себе, и теперь навечно заключены в ледяное и безучастное я. Заставляя людей подобным образом думать только о самих себе, сатанам и его слуги отвергают гармонию любви, объединяющую все живые существа. Грехи волка заставляют человека отвергать милосердие, благодать Господню и делать единственным своим благом и своей тюрьмой самого себя. В девятом круге гиенны, грешники, одержимые духом ненасытного волка, навеки заточены в ледяной тюрьме, которую создали для себя сами, где заключённый и тюремщик слились воедино в реальности эгоцентризма. В научном исследовании происхождения сатаны историк Элайн Пейглс предполагает провокационный взгляд на психологическое значение сатаны как зеркала человечества. Сатана очаровывает нас темам, каким образом он выражает качества, выходящие за рамки всего, что мы обычно считаем человеческим. Сатана пробуждает не только алчность, зависть, похоть и гнев, которые мы отождествляем с худшими нашими побуждениями. Не только то, что мы называем зверством, из-за чего людей иногда сравнивают с животными, с котами. Он заставляет нас верить, что зло в его наихудшем проявлении связано со сверхъестественным. С тем, в чем мы с содроганием видим дьявольскую противоположность определения Господа, как великого «ты», о котором говорил Мартин Бубер. Мартин Бубер Еврейско-немецкий религиозный философ, писатель, переводчик и комментатор Библии. Согласно его воззрениям, Бог, великий ты, делает возможным я ты, отношения между человеком и другими существами. Зло пугает нас и в то же время завораживает. Мы создаём мифы о замыслах дьявола и начинаем так в них верить что готовы мобилизовать на борьбу со злом все силы. Мы отвергаем другое как чуждое и опасное, потому что оно нам незнакомо. Но при этом сексуальная разностность и аморальность тех, кто не похож на нас, будоражит наше воображение. Профессор религия ведений Дэвид Франкфуртер завершает свои поиски дьявола во плоти размышлениями о социальных представлениях об этом дьявольском другом. Представление о социально другом, как о дикаре людоеде, демоне, колдуне, вампире или обо всём этом вместе взятом, составляет постоянный репертуар символики извращённости. Мы рассказываем истории о дикости, свободных нравах и всяческих пороках и уродствах людей, находящихся на периферии или на задворках общества. Между тем то сочетание ужаса и удовольствия, с которым мы размышляем об этих других, и которое стало одной из причин жестокости колонизаторов, миссионеров и армий, вступающих на земли этих других, определённо влияет на нас также и на уровне индивидуальной фантазии.